Акустические сенсоры уже сформировались, и Архос 045-ИА на протяжении трех часов мог выслушивать планы аборигенов. Оригинальностью они не отличались. Доставшиеся спас капсулы с ближайшим стадом убудут на ярмарку в рондон -пик. Телеги под них уже готовили, усиливая ходовую часть. С дерзкими пришлыми решено было пересмотреть сделку максимально негуманным способом. Место их проживания вычислили быстро и отправили пару людей для пригляда. Параллельно стимулировали охотников за головами, посулив приличные барыши. Правда, ими оказались пара местных прощелык, и никто не надеялся на реальный результат. Реаниматор завершил печать биологической оболочки. И Архас 045-ИА заканчивал составлять дальнейший план действий. Боевой потенциал нового тела получился ограниченным. Сказалась скудость ресурсов для апгрейда. Но как только последний кубик биомассы с заботливыми нанитами-репликаторами был израсходован, и в логере аниматора появился статус о готовности объекта, а Архас 045-ИА обрел свободу действий, у аборигенов возникли проблемы. Короткие, но очень громкие звуковые оповещения взбудоражили округу. Быстро сформированная из любопытных зевак антикризисная группа тут же набилась в сарай, пытаясь на месте разобраться в причине появления неприятных сигналов, не имея и малейшего представления об их природе. Две спас-капсулы, перешедшие в режим самоуничтожения, изо всех сил голосили, призывая все живое удалиться как можно дальше. Незнание местными общего языка сыграло с ними плохую шутку. Практически незаметная под динамической маскировкой тело техноморфа выскочило наружу, но никто не обратил на него внимания. Несмотря на легкие оптические искажения, которые выдавали этот маневр. Зуммер и капсул, как по команде взрыве в последний раз, начали 10-секундный обратный отсчет. Быстро удаляющееся существо никак не отреагировало на раздавшийся за его спиной взрыв.